Глава 56. Дюк неистово залаял и запрыгал, и Дженна, обернувшись, увидела, как на опушку выходят нагруженные тонны оборудование Вулф и Уэбер. Тогда она подошла к ним и объяснила ситуацию. Я собираюсь в хижину Бобби Джо Брендона. Мне кажется, поиски на этом месте только зря отнимут наше время. Если оставите со мной Уэбера, мы вполне справимся. Для эксгумации тел у Крейг рок я привлек у народа из Хелены и соседних округов. Завтра утром они сразу же примчатся сюда. С этими словами Вулф прошел к хижине и заглянул внутрь. Я уже вызвал местного гробовщика. Он заберет тело. Мы считаем, что это Крис Дженкинс. Он соответствует приметам, указанным в водительском удостоверении. Его машину Кейн обнаружил на дороге недалеко отсюда. Проверьте, есть ли в досье его отпечатки. Нужно подтвердить личность и выяснить, нет ли у него близких родственников. Только, вспомнив, как по лицу убитого ползали мухи и муравьи, Дженна утерла губы тыльной стороной ладони. Перед опознанием его придется отмыть. «Да я как бы знаю, мэм», — чуть раздраженно ответил Вулф. Жонглируя в уме несколькими делами, Дженна иногда и правда вела себя рисковато. «Прошу прощения, Вулф, я не сомневаюсь в вашем профессионализме». Дженна обратилась к помощникам. «Кейн, едем на твоем внедорожнике. Роули и Брэдфорд с нами». Свои ключи она бросила Уэберу. «Как закончите здесь, отгоните мою машину к офису». «Да, мэм», — ответил бледный как полотно Уэбер. Однако Дженни было не до поднятия духа сотрудников. Девочке грозила смертельная опасность. «Я вас понимаю, Уэбер», — улыбнулась Дженна. «Блэк Рок открылся вам в мрачном свете. Но у нас тут не всегда так». Сами не заметите, как вернетесь к штрафам за парковку. Я уже сталкивался со смертью, мэм, но это всегда нелегко. Он отлично справляется, сказал Вулф, хлопнув Уэбера по спине. Одевайся, нас ждет работа. Затем Джанна бросила Кейну: Пошли. Сходя с ума от тревоги за Сандру Дойк, она побежала по тропинке к черному внедорожнику Кейна. Когда помощник догнал ее, велела. Врубай, сирены и огни. Погнали к Бобби Джо быстро. Она распахнула дверцу с пассажирской стороны, забросила рюкзак на заднее сиденье и запрыгнула в салон. Жми! Будет сделано. Кейну усадил дюка в заднюю часть салона, потом сел за руль и обернулся к Роулис Брэдфорд. Пристегнитесь, помчим с ветерком. Потом он взглянул отдельно на Роули. Под сиденьем лежит футляр с моей снайперской винтовкой. Застань ее, пожалуйста. «Понял?» — коротко кивнул Роули и пристегнулся. Когда мощный внедорожник ожил и, развернувшись на 180 градусов, рванул в сторону дороги, Дженну вжало в спинку, и она вцепилась в края сиденья. В том, что Кейн, не угробит их по пути, Дженна не сомневалась, но одного взгляда на суровое и решительное выражение его лица хватило, чтобы испугаться. Он не скрывал своего отношения к педофилам, а по ее приказу нажал бы на спуск, не моргнув глазом. Поэтому, если Бобби Джо еще жив, и пропавшая девочка у него, помощника нужно будет как-то сдержать. «Езжайте прямо до перекрестка, там сразу направо. Дорога пойдет параллельно Стэнтон-Роуд, и мы минуем городские пробки», — подсказал подавшийся вперед Роули. «Она считается местной, но возле колледжа делает разворот и соединяется со Стэнтон-Роуд». «Понял», — ответил Кейн и выехал на шоссе. Двигатель взревел разъяренным быком. Кейн прибавил скорости, почти не замедляясь на поворотах, и лес по сторонам от дороги превратился в сплошную зеленую полосу. Дженна старалась смотреть прямо перед собой. Она слышала, как позади нее Роули проверяет оружие, собирает винтовку Кейна. Попадавшиеся по пути машины жались к обочинам, пропуская летящий по двое сирен внедорожник, и вот, наконец, он на скорости 60 миль в час вырвался на перекресток. Черт, подери, Кейн, сбавь скорость, а то сшибём кого-нибудь! — Не бойтесь, на 100 футов впереди никого нет. Кейн на долю секунды обернулся к ней и бросил: "Доверьтесь мне". Когда они проносились мимо домов, люди выходили на порог и, раскрыв рты, провожали их взглядом. Дорога закончилась внезапно, и Кейн, быстро посмотрев в обе стороны, поддал газу, помчал по открытому шоссе. Дженна только успевала следить за стрелкой спидометра, преодолевающей отметки в 80, 90, Сто двадцать миль в час. Дженна втянула воздух сквозь стиснутые зубы и отвернулась. За окном как-то странно шуршало, когда мимо пролетали дома, легковые машины, грузовики. Поворот на Крейг срок и к водопадам стремительно приближался. Недавний дождь вызвал легкий оползень, и асфальт в конце дороги покрывала грязь вперемешку с щебнем. Дженна затаила дыхание и зажмурилась, когда машина замедлилась и рыча мотором вышла на крутой поворот в 180 градусов. Колеса взвизгнули, ненадолго утратив сцепление с поверхностью. Но вот, наконец, внедорожник выровнялся и понесся в гору. Дженна была до чертиков напугана. Сердце бешено колотилось, однако она как можно беспечнее заметила Кейну. — Тебе надо в соревнованиях по дрифтингу участвовать. Обязательно победишь. — Нет, это для дураков. «Стану я рисковать жизнью в глупых играх». «Хм, рада слышать». Она взглянула на него. «Теперь вырубай мигалки и сирену. Незачем заранее объявлять о своем прибытии». «Есть, мэм». Они забирались все выше, и Дженна высматривала по сторонам хижины. Больше она не могла видеть горы и думать только о приятной прогулке по тропкам и созерцании видов. Чудесный образ рассыпался в дребезги». В этих лесах скрывались сотни домиков, и кто знает, какие непотребства творились в их стенах. Дорога виляла из стороны в сторону, и Дженна судорожно сглатывала, когда машина проносилась в опасной близости от края водопадов, а из-под колес в пропасть вылетал фонтан щебня. Но вот, наконец, к ее облегчению, Кейн свернул на тропу. Лес стал гуще, и солнечный день превратился в сумерки. Вскоре они оказались у частной дороги, которая, по словам Уолтерса, вела к домику Бобби Джо. Дженна уставилась на открытые ворота, увешанные знаками, воспрещающими проезд на частную территорию. В прошлый раз ворота были заперты на висячий замок. — Это не сулит ничего хорошего. Кейн медленно въехал в ворота и, высунувшись в окно, присмотрелся к калитке. Кто-то перерезал цепь. — Может, даже Лизи Харпер... Пришла пешком. В кровь хлынул адреналин, и у Дженна задрожали руки. Осмотрим территорию. «Роули, ты слева?» «Я справа». «Кейн, езжай осторожно». Впереди на обочине белый седан», — доложил Кейн, замедляя ход и подъезжая к чужой машине. «Остановимся или едем дальше, мэм?» Дженна покачала головой. «Нет, не тормози. Остановись у самого поворота. Дальше идем пешком. Роули, пробей номера». «Матерь Божья!» Теряя самообладание, выдохнул помощник. Он схватил Элисон. «Это ее машина!»